Напрасно он заставил меня пройти через такое испытание. Кассандра, плача, освобождает Гарри от кляпа. — Ты живой! — сквозь слезы, не веря себе, восклицает она. — Живой! — Ну разве это неприятный сюрприз? — интересуется Макс. — Можешь предвкушать новые приятные ночи, крошка. Кассандра даже не смотрит на него. Шериф забирает у Макса пистолеты и наручники. — Никогда еще...